Глава 30 В апартаментах помимо Аниты находились еще две девушки. Любовница дракона вальяжно восседала в кресле и внимательно рассматривала меня, наверное, надеясь, что ее молчание и изучающий взгляд заставят нервничать или почувствовать ничтожеством по сравнению с ней. Только вот она явно не знала, с кем имеет дело. Я тоже молча изучала ее, прикидывая в уме причины, по которым меня вызвали на ковер. Итак, эльф говорил, что Анита — очередная игрушка дракона. Выходит, она чувствует, что ее власть под угрозой. А вот это плохо. Женщины в таких ситуациях чрезвычайно опасны. То, что она меня считает угрозой, не думаю. Есть гораздо красивее претендентки. Тогда что? Может, она узнала о том, что... «Я ищу пару? А вот эта версия более вероятна. Неужели рискнет и попросит?» «Нет, такая привыкла требовать. И если я права, ей явно нужна информация о паре. Тогда остается вопрос. Зачем?» «Первый взглянуть и решить, угроза она их отношением или нет?» «Не думаю. Всем известно, что пара — это всего лишь инкубатор. Так что тут мимо?» «Властелина, я рада, что ты приняла мое приглашение». Наконец начала она, причем в голосе сочилась сплошная патока. А вот в ее глазах радостью и не пахло, скорее холодным расчетом. «Ну что вы?» «Это я рада вашему вниманию», — не менее приторным тоном ответила ей. «Присаживайся», — указала мне изящно рукой на кресло, стоящее левее от нее. Делать нечего, пришлось принять приглашение. Стоило мне разместиться, как последовало предложение. Чаю? Так и подмывала поинтересоваться. С ядом? Благодарю за гостеприимство, но от чая откажусь. Позавтракала плотно. Не боитесь пополнять. Не скрывая хитство, интересуется. Ее группа поддержки вторила ей мерзким хихиканьем. Скучно, никакой новизны. Ну что ж, пора воплощать в жизнь мой план. Пусти пыль в глаза врагам. Тут главное не переборщить и не выставить себя полной дурой. Или же я намеренно хочу набрать немного килограммов. Мой любимый... Тут я сделала паузу. Пусть переваривает информацию. Милочка, не стоит питать иллюзии. Император никогда не взглянет на тебя, как на женщину. Зло процедила Анита. «Если честно, я не на императора намекала. Ну да ладно, сейчас конкретнее растолкую непонятливым». Но ее намек, мол, смотри, какая я краса, а ты по сравнению со мной жалкая дворняжка взбесил. «Это она зря. Я же на принцип могу пойти и императора отбить». «Так, угомонись». «Ты кого собралась отбивать? Рано пока этот план разрабатывать». Я домой хочу вернуться, шикнула на себя. Более того, он надух не переносит женщин в теле. Можно подумать, она сама кожа и кости. А при чем тут наш император? Теперь уже возмутилась я. А как насчет варианта, что мое сердце принадлежит другому мужчине, и он предпочитает женщин в теле? И по его мнению настоящие мужчины на кости не бросаются. Так что... Нет, набрать вес я не боюсь. Ее группа поддержки замерла, не знаю, как на это реагировать. Я же смотрела на Аниту с вызовом. Если моя версия верна, то она знает, чем я занимаюсь. А дуру и трусливую бабенку император не нанял бы для такого важного дела. «Оставьте нас», — махнула рукой императрица. Да мы ушли, а Анита еще минуты три сканировала меня взглядом, вновь пытаясь... «Выбить из зоны комфорта?» «Зря пыжится?» «Ты, наверное, догадываешься, почему я тебя пригласила?» «Закинула на уточку, надеясь, что я первая открою свои карты». «Без понятия». Равнодушно пожала плечами. «Давай оставим эти игры для безмозглых претенденток. Ты не глупая девушка, раз мой мужчина...» Она нарочно сделала многозначительную паузу на мой мужчина, чтобы у меня сомнений не осталось, кому император принадлежит. Да я как бы и не претендую, пусть подавится, раз мой мужчина нанял тебя сегодня для поиска своей пары. Сегодня? Если мне не изменяет память, это событие произошло вчера. Ладно, посмотрим, что она скажет дальше. «И?» — изогнула я вопросительно бровь, мол, «продолжай меня поражать своей осведомленностью в делах своего мужчины». «Тебе же известно, что я не просто фаворитка императора, а любовь всей его жизни?» — чудом не фыркнула в ответ. Это она лихо замахнулась, любовь всей его жизни. «Судя по слухам, этого добра у него будет еще много» так и подмывала ей рассказать, как ее возлюбленный круги наворачивает возле меня, пуша свой хвост и пытаясь облапать при каждом удобном моменте. Но мудро промолчала. «Жить хочу, причем долго и счастливо, в своем мире. А они пусть и далее любят друг друга». «Допустим». «Так вот, как первая леди, я заинтересована в благополучии своего любимого опара». Она театрально вздохнула. Она делает его уязвимым, и я хочу помочь императору в ее поиске. Ваше рвение похвально, но я не могу уловить сути. Предлагаю объединить наши усилия в поисках пары императора. Тогда причем тут она делает его уязвимым? Или вы мне сейчас предлагаете найти ее общими усилиями и вместе придушить по-тихому, чтобы избавить императора от слабости? Ее взгляд вспыхнул. Да ладно, она реально обдумывает такой вариант? Что вы, я не настолько кровожадная. Более того, я больше всех заинтересована в благополучии матери будущего наследника. Так что мой план иной. Хочу подготовить пару для императора... В избежании проблем, Даже боюсь спрашивать, что она подразумевает под словом подготовить? Господи, куда я попала, я, конечно, польщена, что вы поделились своими планами, но вот помочь вам я в этом благородном деле не смогу, я так думаю. Или не хотите, начала она злиться. Что ж, Юлить, смысла нет, раз император. Рассказал ей про меня, значит, так нужно. И что уж душой кривить, неплохой ход. Никто лучше не распространит информацию о том, кто я, как они-то и ее приближенные. Исходя из ваших слов, император меня нанял для поисков своей пары. Выходит, и докладывать о результатах я должна лично ему. Из всего сказанного можно сделать вывод, что вы мне предлагаете предать доверие клиента. Это недопустимо. Более того, с вашими возможностями вы и без посредников прекрасно справитесь. То есть вы мне помочь не хотите. Напротив, я бы помогла, если бы могла, но... Встаю. Есть вещи сильнее наших желаний. Я не прошу предавать императора. Просто мне нужно докладывать о результатах поиска раньше, чем ему. Разве это сложно? При всем моем уважении, но вы просите о невозможном. Единственное, что я могу обещать, так это ничего не рассказывать императору о нашем разговоре. Как вы не понимаете, мы можем помочь друг другу. Вы с моей помощью быстрее найдете девушку, а я вас щедро отблагодарю за содействие». Сделала вид, что призадумалась. Черт его знает, может, ее помощь действительно понадобится. А морочить клиенту голову мне не привыкать. Хорошо, я подумаю над вашим предложением, но ничего, кроме как сохранения в тайне темы нашей беседы, пока обещать не могу. Если император спросит о нашей встрече, ваша версия, вам было интересно, справлюсь ли я с заданием. Моя же, вам было просто интересно пообщаться с той, кого он попросил не отбраковывать. «Вы же понимаете, что со мной лучше сотрудничать», — решила она мотивировать меня напоследок. «У вас же есть любимый? Всякое может случиться». «А вот угрожать не нужно, иначе последствия будут впечатляющие. Или мы мирно существуем, или...» — многозначительный взгляд. «Хм», — усмехнулась она. «Теперь понимаю, почему тебя император нанял». Договорились? Никаких козней друг другу. Ага, так я тебе и поверила. Ты тоже теперь ходи и оглядывайся. Договорились. Встаю. И когда вы мне дадите ответ, не сдается она, в ближайшие дни я с вами свяжусь через Анфису. Не затягивайте. Опять многозначительный взгляд. Решила ей не отвечать, а то тогда ночи не расстанемся. Если честно, меня этот разговор утомил. Неприятно сидеть перед той, чей мужик возле меня круги наворачивает. Ладно, муки совести оставим на потом. Сейчас нужно думать, как действовать дальше. Еще и за Анфису переживаю. Как пройдет ее встреча с вредными старцами? Решено, сегодня в библиотеку больше не пойду. Нужно немного развеяться, а то в голове каша». Глядишь, на свежем воздухе новые идеи появятся, а то пока сплошная халтура.